Глава 76. Меня всегда удивляла странная способность аламантов видеть сквозь туман. Когда горит олово, он будто исчезает. Обычному человеку это может показаться логичным, ведь олово в конце концов, обостряет чувства. Но тот, кто привык мыслить логически, обнаружит в этой способности противоречие. Каким же образом олово позволяет видеть сквозь туман? Он представляет собой преграду и никак не связан со остротой человеческого зрения. И близорукий ученый, и зоркий разведчик будут испытывать одинаковые трудности, если попробуют смотреть через стену. Вот это и должно было стать нашей первой подсказкой. Аламанты могли видеть сквозь туман, потому что туман, разумеется, был создан той же силой, которая создала Аламантию. Воспламеняя олово, Аламант превращался в своего рода часть тумана, поэтому туман и становился для него прозрачным. Вин парила. Она была растеряна и не понимала, где находится. По-прежнему посреди двора, разрушенной Кредикской рощи, спит в своей кабине на борту баржи рядом с Эллендом, во дворце, в осажденной Лютадели, в мастерской колчинога обеспокоенная и смущенная добротой этой странной новой шайки, Может, она скорчилась в переулке и плачет от боли после очередных побоев Рина? Она ощупала себя, пытаясь понять, что происходит. Руки и ноги слушались плохо, вообще-то Вин едва их ощущала. Но чем дольше она парила, тем четче становилось зрение. Она находилась в Лютадели, там же, где убила инквизиторов. Так почему она ничего не чувствовала? Вин попыталась встать на колени. Но земля почему-то показалась далекой и не увидела своих рук, просто продолжала парить. Я умерла, подумала Вин. От этой мысли сознание немного прояснилось. Она могла видеть, хотя все было мутным и искаженным, словно смотришь через кривое стекло. Внутри ощущалась сила. Не та сила, что заставляет тело двигаться, но нечто более замысловатое. Вин сумела повернуться и увидела город. А еще увидела нечто темное. Трудно было определить расстояние, отделявшее ее от этого. Оно казалось одновременно близким и далеким. Вин видела очень четко, гораздо четче, чем могла бы видеть в реальном мире, но не могла к нему прикоснуться. Интуитивно она знала, что это такое. Разрушитель больше не казался похожим на Рина. Он теперь представлялся большим облаком, клубящегося черного дыма. Существом без тела, но с разумом превосходящим человеческий. «Я стала такой же», — с внезапной ясностью поняла Вин. «Вин», — заговорил разрушитель. Его гортанный голос больше не был голосом Рина. Он походил на дрожь, которая сотрясла ее, на ломантическую пульсацию. Добро пожаловать в мир богов! Вин промолчала, хоть и попыталась опробовать свою силу и понять, на что способна, и открывались все новые и новые истины. Как в тот раз, когда источник Вознесения наделил ее могущественными возможностями, она многое узнала, только теперь сила была слишком велика, а понимание безгранично. К счастью, разум делался все шире, и сама вин тоже росла, пробуждалась. Она поднялась над городом, осознавая, что сила, которая проходит сквозь нее, сама суть ее существования, всего лишь узел. Точка фокуса для энергии, рассредоточенной по всему миру. Она могла быть где угодно. Какая-то ее часть присутствовала во всех местах одновременно. Вин могла видеть мир целиком. И он умирал. Она чувствовала его дрожь, видела, как угасает жизнь. Большинство растений на планете уже погибли. Животных осталось немного только те, кому для пропитания хватало покрытой пеплом мертвой растительности. Люди тоже были обречены. Но поразительно. Многие сумели укрыться в пещерах-хранилищах. «Это не хранилище», — догадалась Вин, наконец-то понимая замысел вседержителя. «Это убежища. Вот почему они такие большие. Они словно крепости, в которых можно спрятаться и ждать». и выживать, пока еще есть возможность. Что ж, это она могла исправить. Вин чувствовала, как бежит по венам сила, потянулась к пепельным горам и заткнула их. Сравнялась с землей, потушила, лишила способности извергать пепел и лаву. Потом обратилась к небу и очистила воздух от дыма и сажи, словно протерла грязное окно. Ей понадобилось на это несколько мгновений — В мире, распростершемся внизу, прошло не больше пяти минут. И он тотчас же начал гореть. Солнце испускало невероятный жар. Вин и не догадывалась, насколько хорошо пепел и дым укрывали от него землю. В ужасе вскрикнув, Вин повернула планету так, чтобы солнце оказалось с другой стороны. Пала тьма, и начались бури. Климат нарушился из-за движения, и в море вдруг поднялась огромная волна. Она покатилась к берегу, угрожая смести несколько городов. Вин снова закричала и попыталась остановить волну, но что-то помешало ей. Раздался смех. Вин повернулась к разрушителю, который по-прежнему был клубящейся, неспокойной грозовой тучей. «Вин, Вин, ты понимаешь, насколько ты похожа на Вседержителя. Поначалу, заполучив силу, он тоже пытался все исправить». «Разделаться со всеми невзгодами разом!» Она это понимала. Она не была всеведущей, не видела того, что было в прошлом, однако ощущала, что происходило раньше с той силой, которая теперь принадлежала ей. Как Рошек получил силу, его досаду, когда ему не удалось передвинуть планету на нужную орбиту? Рошек передвинул ее слишком далеко, и мир погрузился в леденящий холод. Потом попытался переместить назад, но сила была слишком велика и ужасна, и он не мог ее полностью контролировать. Стало слишком жарко. Жизнь была обречена на уничтожение. Тогда Рошек открыл пепельные горы, затуманившие атмосферу, и солнце стало красным. Тем самым он спас планету, но одновременно предрешил ее судьбу. — Ты такая порывистая! — усмехнулся разрушитель. — Я владел этой силой дольше, чем ты можешь себе вообразить. Чтобы правильно ее применять, нужны внимательность и усердие. Если, конечно, не собираешься что-то разрушить. Вин ощутила прикосновение его силы и, до конца не понимая, как она это делает, парировала удар. Она закрылась, а разрушитель застыл, не в силах что-то предпринять. Под ними на берег обрушилась огромная волна. Там еще были люди, люди, которые укрылись от колоссов, пережили голод. Вин почувствовала их боль, их страх, и с криком попыталась защитить. Ее снова остановили. «Теперь ты знаешь, что такое разочарование», — сказал разрушитель, когда волна уничтожила несколько деревень. «Как там, — говорил твой Элленд, — на каждый толчок есть свой рывок. Брось что-нибудь вверх, и оно упадет. Такие вот противоположности. Есть разрушитель и есть охранитель». С незапамятных времен, вечно. И каждый раз, когда я толкаю, ты толкаешь в ответ. Даже мертвая ты остановила меня, потому что мы оба — силы. Я ничего не могу сделать, и ты ничего не можешь сделать. Равновесие — проклятие нашего бытия. Вин страдала, потому что люди внизу погибали, тонули смытые волной. «Пожалуйста», — попросила она. Позволь мне их спасти». «Зачем? Разве ты не слышала, что я тебе говорил?» «Все, что ты делаешь, идет мне на пользу. Я по доброте душевной останавливаю тебя, потому что если ты их коснешься, то уничтожишь больше, чем сохранишь». «И так было всегда». Вин слушала крики. Отчесть ее разума, теперь он был огромным и способным осмысливать много вещей сразу, изучала слова разрушителя. В них не было правды. Он говорил, что все на свете стремилось к разрушению, но злился из-за равновесия. Предупреждал, что она сумеет лишь разрушать, но Вин не верила, что он и впрямь останавливал ее из-за доброты. Он хотел, чтобы она разрушала. Должен быть и другой путь. Вин осознавала себя противоположностью разрушителя и могла спасти этих людей, если бы он не остановил. Только она пока не обладала нужной аккуратностью. Дело было не в силе, а в самой Вин. Разрушитель останавливал, чтобы она не научилась тому, чему научился Вседержитель, и не могла обращаться с силой более умело. Отвернувшись от разрушителя, Вин направилась обратно к Лютадели. Ее сознание продолжало расширяться, но кое-что по-прежнему приводило в замешательство. Яркие световые пятна, сверкающие тут и там на земле. Она приблизилась к ним, пытаясь понять, что они собой представляли. Но никак не удавалось определить источник сияния, потому что не могла смотреть на них, как не могла смотреть на горящий фонарь. Понимание пришло, когда вина оказалась в лютадели. Развалины дворца полыхали. В ярком свете смутно угадывались знакомые очертания. Шпили. Металл. Вот что испускало свет. Я была права. Металл — это сила. И потому разрушитель не может читать то, что написано на стали. Вин отвернулась от ярко светящегося шпиля. Разрушитель был рядом, как обычно, наблюдал за ней. «Я был удивлен, когда хранитель захотел сотворить вас». В голосе разрушителя проскользнули нотки любопытства. «Вся прочая жизнь в этом мире подчиняется законам природы. Она уравновешена». Но хранитель, он намеревался создать нечто, не подвластное равновесию. Нечто, способное и хранить, и разрушать. Нечто, обладающее формой. Я был заинтригован. Мне кажется странным, что он растратил так много себя, создавая вас. Зачем ему понадобилось слабеть, в конечном счете позволяя мне уничтожить мир, лишь ради того, чтобы человеческий род получил право на жизнь? Я знаю, что другие называют жертвой его смерть ради моего заточения. Но это не жертва. Жертву он принес намного раньше. Охранитель попытался меня предать, лишить свободы, однако не смог остановить, всего лишь замедлить ход событий, воспрепятствовать, отложить. В тот день, когда мы вас создали, равновесие было нарушено. Я стал сильнее, и он об этом знал. Вин нахмурилась, или, по крайней мере, ей так показалось, хотя у нее больше и не было тела. «Эти слова разрушителя. Он говорит, что стал сильнее. Но мы ведь равны. Он снова лжет?» «Нет, он не лгал». Своим расширяющимся разумом Вин понимала, что разрушитель верил в то, что говорил. Он и в самом деле считал, что каждое ее действие лишь помогало ему. Видел мир сквозь призму разрушения. И разрушитель не лгал о том, что был сильнее. Однако на данный момент их силы были равны. Значит, где-то есть еще одна составляющая разрушителя, — сообразила Вин. Охранитель стал слабее, потому что пожертвовал частью себя, чтобы создать человечество. Не сознание. Его он использовал, чтобы сотворить тюрьму для разрушителя. А часть собственной силы. Видимо, ее ранняя догадка была верна. Охранитель где-то спрятал то, в чем была сконцентрирована сила Разрушителя. Атиум. Разрушитель и впрямь был сильнее. Точнее, он должен стать сильнее, заполучив последнюю часть себя. И тогда он уничтожит мир, потому что равновесие в нем нарушится. Вин раздосадованно закружилась мерцающим облаком белого тумана, чьи тонкие отростки охватывали весь мир. «Я еще так много не знаю». Это представлялось странным, ведь ее разум успел вобрать в себя столько всего. Но невежество было связано не с ее человеческой натурой, а с неопытностью. У разрушителя имелась огромная фора. Он создал для себя служителей, которых Вин не могла остановить. Она видела, как планы разрушителя воплощались в жизнь. Видела, как он испытваль воздействовал на вседержителя на протяжении тысячи лет. Даже когда Рашек овладел силой охранителя, Разрушитель шептал ему на ухо секреты гемалургии, и Рашек подчинился, сам того не осознавая, создавал целые армии слуг, которые в нужный момент перешли на сторону Разрушителя. Видела, как колоссы идут на Лютадель. Стоит отдать тебе должное, Вин. Разрушитель завис неподалеку. Ты уничтожила моих инквизиторов, всех, кроме одного. Их было сложно сделать. Я. Вин перестала его слушать, по крайней мере, большей частью своего разума. Что-то другое привлекло ее внимание. Что-то, приближавшееся к Лютодели, летящее на копьях из света. Элленд